Глава 34 София вошла в здание библиотеки Бристольского университета, Дейв ждал ее в фае. Почему мы встречаемся здесь? спросила она. Доброе утро, сказал библиотекарь. Потому что здесь мы найдем вашу миссис Синклер. Он открыл перед Софией дверь и, бросив взгляд на ее одежду, вопросительно произнес Новый образ. Нет, просто небольшой эксперимент. Сегодня она надела обрезанные розовые шорты и футболку с надписью «Базука». Впрочем, насчет надписи она сомневалась, потому что вместо очков для чтения нацепила огромные солнцезащитные в радужной оправе. От солнца они, конечно, не защищали. Зато Кортни Смит в прошлом месяце сфотографировалась в таких же для обложки «Тин Вок». Шорты уже успели натереть Софии ляжки. Я выгляжу ужасно, да? спросила она, сглотнув и понурила голову. Вы выглядите прекрасно, ответил Дейв. Как всегда. Он открыл перед ней дверь в главный читальный зал. Огромное гулкое помещение с высоченным потолком. По периметру стояли отгороженные друг от друга столы, за которыми сидели студенты. Многие над книгами спали. Дейв подвел Софию к винтовой лестнице, и они поднялись на антресоли. Там, как и внизу, тянулись бесконечные ряды стеллажей. Дейв взял какой-то большой синий том, похожий на юридический справочник, и принялся перелистывать страницы. София внимательно следила за мягким нервным взглядом молодого человека. Он моргнул, и его лицо слегка передернулось. С какой стати вы мне помогаете? спросила она, прищурившись. Дейв закрыл книгу и поднял глаза. Что, простите? Вам не больше 20 лет, а мне за 30. А вы предпочитаете женщин постарше? Нет, рассмеялся Дейв и продолжил читать. И, кстати, мне 29. Если вы написали сценарий и надеетесь, что я помогу вам его протолкнуть, то вынуждена вас разочаровать. Я не пишу сценариев. Затащить меня в постель у вас тоже не получится. Я и не думал. «Ну, конечно, не думали», — возмутилась София. «Все хотят со мной переспать». Библиотекарь промолчал. «Только не говорите мне, что вы просто хороший человек. Терпеть этого не могу». Дейв отложил книгу. «Помните сериал «Тепло очага»?» София закатила глаза. «Длиннющую мыльную оперу, в которой я играла на нет. Жизнерадостную дочку священника. Вообще-то я надеялась это забыть». «Моя мать очень любила этот сериал». «Мне ее жаль». «Мне тоже. Она умерла», — сказал Дейв, снова берясь за книгу. София хлопнула его по руке, но ее голос смягчился. «Ну вот, испортили разговор, который так хорошо начинался. Моя мать тоже умерла. Это было очень некрасиво с ее стороны, ведь у меня с ней только-только начали налаживаться отношения». И тут она вдруг взяла и испортила мне весь год. «Моя обошлась со мной таким же образом», — кивнул Дейв. «С тех пор я думаю об этой глупой женщине каждое 12 июня. Да и вообще каждый день. У нас обоих очень неразумные матери». «В том сериале моей маме больше всего нравились любовная история пастора Мэтью и Нанет». «Ах, да. Отец Мэтт — сексуальный священник». Это был скандал. Зрители прямо-таки завалили BBC письмами. Интересно, что сейчас поделывает Райан? Тот актер, который играл Пастора, может, помер где-нибудь в канаве? Надо бы ему позвонить, но я вас прервала. Пожалуйста, продолжайте. Мама смотрела тепло очага каждый день. И я после школы составлял ей компанию. Когда Нанет и отец Мэтью, наконец-то. Ну, вы сами знаете. Соединились с священными узами, подсказала София. Дейв кивнул. Мама так радовалась. Мы записали эту серию на кассету и потом пересматривали ее. А вы произнесли слово Видеокассета? Ох, не напоминайте мне о том, какая я старая, если не хотите меня разозлить. Дейв пожал плечами. Вот почему я вам помогаю. Потому что я снималась в мыльной опере, которую вы записали на видик? Потому что, когда моя мать умирала, вы подарили ей немного радости. Несколько секунд София молча смотрела на библиотекаря. Хм, ладно. Я разрешаю вам помогать мне. Только давайте сначала проясним. Она наклонила голову. Я утверждаю, что у моего брата в гостевой комнате... Живет Джейн Остин. Вас это не смущает?» Дейв пожал плечами. «А чего мне смущаться? Если это правда, то замечательно. У вас гостит классик английской литературы. Ну а если вы сошли с ума, то у меня будет чем повеселить друзей в пабе. Я ничего не теряю». Он снова принялся листать справочник под пристальным взглядом Софии. «Вот, нашел. Между прочим, если вы врете, то очень изобретательно». Дейв ткнул пальцем в середину страницы и передал Том Софии. Она взяла книгу и прочла вслух. 2 февраля 1810 года Британская корона против Эмили Джо Синклер, живущей в доме 8 на Рашароу, что в Чипсайде. Ох, ничего себе! Это та самая миссис Синклер? Получается. Джейн говорит правду. Адрес совпадает? спросил Дейв. «В точности? Боже мой, не знаю, что и сказать». София недоуменно засмеялась. «Окей, объясните мне, что это за реестр?» «Судебный», — сказал Дейв. «Против вашей миссис Синклер было выдвинуто обвинение». София выпрямилась. «В колдовстве?» «Нет». Дейв заглянул в книгу. Она украла чью-то одежду. В те времена это классифицировалось как крупная кража. «И её признали виновной?» — спросила София. Библиотекарь просмотрел страницу до конца. «Здесь не написано. Давайте посмотрим в архиве. Это на первом этаже». Они спустились. У Софии голова шла кругом. Ведьма, о которой говорила Джейн, оказалась невыдуманной. Дело выглядело таинственно. «А это довольно увлекательное занятие», — сказала София. Когда Дейв подвел ее к полке с пыльными папками из суда Олд Бейли. Я чувствую себя кладоискательницей, только еще не сундук с драгоценностями, а информацию. Дейв взялся за один том, пролистал его и схватил другой. Вам тоже нравится такая работа, заметила София, криво улыбнувшись. Еще как. Вот, нашел, сказал Дейв, и вдруг помрачнел. В чем дело? спросила София. Библиотекарь покачал головой. Миссис Синклер была признана виновной и приговорена к высылке. К высылке? Куда? Дейв заглянул в папку. В Австралию. Но она умерла. Это случилось на корабле граф Спенсер, который вез ее в Новый Южный Уэльс. Как неосмотрительно с ее стороны. София почесала затылок. «Теперь я не знаю, что и думать». Дейв сел на пол между стеллажами. «Я тоже». «Вижу, вы разочарованы», — сказала София. «Согласна. Эффектной развязки не получилось». «Я надеялся, что напал на след». «Буду продолжать искать», — пообещал Дейв. София посмотрела на часы. «Мне пора». Молодой человек поднял голову. «Если я что-нибудь найду...» «Если найдете, приносите на площадку». Дейв оживился. «На съемочную площадку?» София пожала плечами. «Почему бы и нет? Я скажу, чтобы вас пропустили». У парня загорелись глаза. «Ух ты! Меня пропустят туда, где творится волшебство». «Этот мир не такой блестящий, как вы, вероятно, себе представляете», сказала София и элегантно махнула рукой. «Для вас, может быть». А мне было бы ужасно интересно посмотреть, как работают звезды. София закатила глаза. Так вот в чем дело. Да, вы увидите Кортни Смит. Вообще-то я вас имел в виду, пробормотал Дейв. Да? Ну ладно. Впрочем, все равно. И София ушла, пряча улыбку.